165. -е. Гуру. Тот, кто не теряет среди множества людских теорий, представлений, ошибочных учений и мыслей, ибо знает свой путь и основы, тот не растеряется и в мире надземном. Стоять на ногах надо твердо в обоих мирах, не преклоняясь ни перед одним. Не склоняясь духом, не поддаваясь ни страху, ни прещению, ни обману и не присмыкаясь перед кажущейся силой обоих. Как власть имеющий, говорил великий путник сильным мира сего, как власть имеющий, вступил он и в мир тонкий, людям давая пример того, как должен вести себя дух, победивший мир. Мужайте, сказал он ученикам, ибо я победил мир.